Глава вторая. На счастье оперативника Соня Ельцова оказалась дома без сожителя, который мог помешать откровенному разговору и с удовольствием нарисовала портрет интересующего их человека. Сама она терпеть его не могла и считала настоящим альфонсом. Вообще у старухи, то есть у Нонны Борисовны, поправилась Соня, на старости лет крыша двинулась извините, что так грубо, однако лучше не скажешь. Она преподавала вокал в институте и тащила домой и студентов, и поклонников. Ровесники, пусть даже сорок раз заслуженные, ее не интересовали. Только молодежь. Стыд какой, правда? Ниночка говорила ей, что это, ну, не совсем культурно, а старуха только смеялась в ответ. У известной всем особы... Хахаль на двадцать лет моложе нее. Моя ученица Ленка завела себе молодого любовника. «Борисова?» — удивлялась Нина. «Ничего об этом не слышала. Разве такая дама?» «Вот именно, такая дама!» — передразнила Полякова. «Думаешь, Гурин, этот баянистяшка, случайно на всю страну гремит? Да таких, как он, воз и маленькая тележка!» Просто втрескалась с него Ленка и тянет за собой. Нина разводила руками. Стыд-то. Ты-то ваше деревенское пуританство брось, — гремела Полякова. И с гостями моими ласковее будь. Мне кажется, ты плохо встречаешь Владимира Николаевича. Горячего? — краснела Нина. Да, она старалась как можно реже попадаться ему на глаза, потому что этот поклонник матери задел и ее бедное сердечко. «Нравится он мне», — призналась она как-то сестре, «но мать не позволит с ним встречаться. Понимаешь, она собственница. Что ее, то ее, и никому больше не достанется». Соня этого не понимала. Возле Нонны, по ее мнению, и так крутилось много поклонников, могла бы и дочь устроить. Нинке глубоко за сорок, а мужика нормального нет и не было. Однако еще до смерти Поляковой сестра Пунцовой от счастья призналась ей однажды. «Представляешь, Володя сказал, что всегда любил только меня. Он из-за меня ходил к матери». Она хлопнула в ладоши и обняла Соню. «Даже не верится». «А мне не верится, что он не врет», — буркнула сестра. «Сразу влюбился». Сразу признавайся в чувствах, а не крути. Она вздохнула. Мой совет тебе, сестрица, учти, даю бесплатно, и денег на выпивку моему козлу не прошу. Гонит этого Владимира в шею, и чем скорее, тем лучше. И что же? Она послушала вас? спросил Виктор. Чем больше он узнавал о Нине, тем больше ему становилось жаль несчастную. Да, с одной стороны, и повезло. Богатая стареющая дама удочерила девушку, однако Нина не перешла в разряд дочери, по сути, так и оставаясь прислугой. Но на Бориса она далеко не бедствовала, но не удосужилась нанять приходящую домработницу. Всю работу продолжала выполнять Нина. Она готовила обеды, накрывала столы для гостей, стирала, скребла, мыла и при этом боялась заикнуться о том, что тоже женщина и имеет право на личную жизнь. «Как же?» — послушала, — усмехнулась Соня. «Она ограничила общение со мной, потому что я заводила разговор о Владимире, а сестра не хотела его обсуждать, так что больше я ничего не знаю. Извините». Сарчук и так уже понял, что без поездки в Запорожье им не обойтись. Нужно было бежать за билетами». Можно от вас позвонить? Спросил он, заранее зная ответ, и поднял трубку разбитого старого аппарата. Наверное, Шуповалов, возвращаясь пьяным с работы и устраивая разборки, частенько ударял им о стену. Звоните, пожала плечами Соня, и денег не возьму.